Двести тридцать третий гуру. «Да, это верно. Очень у вас мало, но разве в количестве дело? Видите, светочей духа, одиноко проходившими жизнь. И борьбу вели одиноко, и не было по духу вокруг одиночества сильных удел. В одиночестве в тюрьмы ввергали, жглинга страх. Последователи, ученики, почитатели появились позднее». Когда думаете о деле владыки, это имейте в виду. Придут многие, но близких много не будет. А пальцах на руках помните крепко. По ним и считайте. Мысль о том, что справлюсь один по существу правильно, неисчерпаемой возможности духа, осознавшего силу свою в общении с Учителем Света. И множеств потому не ищите, и последователей тоже. И никого не зазывайте на свой двор. Лишь их приходящих встречайте, чтобы каждому дать по сознанию, но все-таки дать лучше меньше, чем больше, чтобы оберечься от предательства. Предательства всегда порождаются несуизмеримостью даяния совмещений. Если чуткость шепчет о непригодности кого-то или чего-то, лучше послушаться, чем после пенять на себя». Часто, не слушая себя, но слушая других, допускаем ошибки, за которые приходится тяжко и долго платить. Особенно зоркими будьте с позванными вами, ибо если их примете, отвечать будете вы.